К, Б Я встретил вас, и все былое, В отжившем сердце жило, Я вспомнил время золотое, И сердцу стало так тепло, Как поздней осени порою, Бывают дни, бывает час когда повеет друг весною и что-то встрепенется в нас, так весь обвеян дуновением тех лет душевной полноты с давно забытым упоением смотрю на милые черты, как после вековой разлуки гляжу на вас как бы во сне И вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь. И тоже в вас очарование, и таш в душе моей любовь. 26 июля 1870 года.